Там же, где цифры все-таки мелькают, они могут удивить своей скромностью. Псковский летописец говорит, что князь Давмонд однажды отправился против литовцев с дружиной всего в 270 копий, а в решающей схватке у него было только 90 воинов против 700 у противника. В другой раз тот же Давмонд разбил немцев на реке Мираковни, с муж пскович. Малочисленность этих дружин неудивительна, и содержать в уме, что русские земли в те времена были заселены совсем не густо. Те же псковичи при чрезвычайной мобилизации отбирали с четырех сох с крестьянских хозяйств – конь и человек, а при более благоприятных условиях на войну шел с десяти сох – Человек конны О битве и прикалке известно, что экспедиционный корпус полководцев Чингисхана, Судебея и Джебе, с которым пришлось столкнуться русско-половецкой рате, насчитывал около 30 тысяч человек. Но и русская земля тогда еще не была бедна воинами. Между Калкой и Непрядвой... пролегли времена нашествия русского бесправия, отчаяния. Но на этом же черном поле выколосились, под конец надежды, явились новые богатырские силы. Не этим ли новым самочувствием нужно объяснить былинные преувеличения при подсчете своей и вражеской рате, которыми полны памятники Куликовского цикла? Надо признать, что преувеличения эти приняли на веру большинство историков прошлого века. В советской военно-исторической науке преобладает более умеренный взгляд на соотношение участвовавших и уцелевших. Строков в «Истории военного искусства» пишет, что против 130-150 тысяч татар – Дмитрий Донской смог выставить около ста тысяч ратников, из которых пятьдесят тысяч пало во время сражения или скончалось позже от ран. Другой военный историк Разин в нарушении традиции умозрительного взгляда на предмет предлагает несколько эмпирических способов исчисления величины русской рати. Первый из таких способов основанной на приблизительном определении плотности населения в Великом Московском княжестве, позволяет ему сделать следующий вывод. При высоком мобилизационном напряжении в 10% могло быть собрано 25-30 тысяч воинов. Примерно столько же могли дать и остальные княжества, из чего исследователь заключает, что общая численность русской рати вероятно, не превышала 50-60 тысяч человек. К сожалению, не очень лишь ясно, насколько можно полагаться на точность при определении плотности населения. Самое первое звено цепочки счета выглядит недостаточно надежно. Остроумные, хотя также и не во всем доказательные, другие способы замеров являются Историк прикидывает, сколько тысяч человек могло пройти по пяти мостам Донской переправы за 10-12 часов. И опять получается около 50-60 тысяч. Но ведь по мостам число их, по летописям, неизвестно. Переправлялись пешцы, конница шла вброд. То же число выводится из сложного расчета плотности шеренг. и их количество в глубину для пехоты и конницы, при условии размещения всей рати на фронте в 4-5 километров. К летописному свидетельству о том, что русских осталось в живых 40 тысяч человек, Разин относится с доверием. Число же убитых, Считает он, возможно, немногим превышало 20 тысяч, а с умершими от ран доходило до 25-30 тысяч человек. Такое соотношение живых и погибших выглядит, конечно, более убедительно, чем легендарно-эпическое «один живой к десяти участникам». Историк Кирпичников... автор серьезного исследования о ратных событиях 8 сентября 1380 года, приходит, пожалуй, к самым осторожным выводам относительно величины наших потерь на поле Куликова. По его мнению, погибло около 800 военачальников и 5-8 тысяч рядовых воинов. Но, к сожалению, в современную популярную литературу о Мамаевом побоище порой проникают цифры и подробности, не основанные ни на каких исторических источниках. Так называют, ничем не подтверждая свои открытия, численность отдельных русских полков, отдельных полков Мамая, даже количество телег в Ордынском обозе. К подвигу куликовских героев с почтительным и пристальным вниманием Обращаются, еще будут обращаться, миллионы наших соотечественников. Обидно, если кто-то из них примет на веру подобную вот сорную цифирь. Образец домысливания иного порядка. Нестеров в талантливой историко-публицистической книге «Связь времен» свою концепцию Куликовской битвы строит на противопоставлении двух сил, двух рати, Слабейшая по всем статьям сторона нанесла сокрушительное поражение сильнейшей. Русское народное ополчение, лапотная рать, состоящая на три пятых из пехоты, слабо обученное, одолевает силы духа прекрасно вымуштрованное войско Мамая, которое почти полностью состояло из конницы. Такая картина также слабо увязана с историческими источниками. Ордынцы, свидетельствуют летописи, располагали крупным соединением наемной генуэзской пехоты. Заранее узнав об этом, великий князь Московский во время похода к Дону особо позаботился, чтобы укрепить свое ополчение именно пешцами, которых у него был сильный недобор. Эта картина более сложна и реалистична. Иначе получается, что Дмитрий кинул в жерло битвы чуть не все мужское население Руси, вплоть до 13-летних подростков. А в частности, хладнокровно и обдуманно обрек его большой полк на почти полное истребление. Да, на поле у Непрядвы торжествовала жертвенная любовь. но то не была жертвенность смертников. Мы никогда уже не узнаем точного числа русской рати, точного числа сложивших головы свои. Но с уверенностью можно сказать, никогда еще до того дня на Руси не погибало за один раз столько воинов, мужей и юношей, князей и крестьян, пеших и конных. Цифры не в состоянии выразить того, что значила эта жертва для нашей земли. Цвет стягов и хоругвий. Перед началом битвы Дмитрий, как пишет Карамзин, простирая руки к золотому образу Спасителя, сиявшему вдали на черном знамени Великокняжеском, молился. Как нескептически настроен историк по отношению к сказанию, Но этот сюжет он заимствует прямо оттуда. «Приехав, государь к своему черному знаменю, Исседи с коня своего, Припаде на колену свою со слезами молящися». Карамзинское описание знамени оказалось настолько авторитетным, что с тех пор и в научной, и в художественной литературе, а также в изобразительном искусстве стало почти обязательным, говоря о русских знаменах, стягах и хоругвях на Куликовом поле, подчеркивать и выделять эту их мрачную черноту. Лишь изредка кто-нибудь засомневается, и тогда читаем нечто вроде поправки, объясняющей все ошибкой зрения. Темно-красный бархат великокняжеского стяга горел багрецом в лучах заходящего солнца. а в тени казался совсем черным. Но в большинстве описаний черный цвет все же преобладает, иногда даже с траурным оттенком. Пусть черное знамя Москвы, осеняющее их сейчас своим траурным полотнищем и так далее...